Глава двадцать девятая. которого замечание доктора немного успокоило, спросил его о том, что произошло дальше. А потом гинеколог сказал Моррису, что пока не положат молодую леди в палату и начну подготовку операции по удалению, э, чёрт, забыл это медицинский термин. Но я помню, что по словам Морриса, этому человеку никогда раньше не приходилось сталкиваться с чем-либо подобным в существу Довольно интересная история, кивнул Гелбрейт. Я еще не закончил, сказал Мэтт. Моись оставив гинекологу номер своего домашнего телефона, покинул больницу и отправился домой. Это было позавчера. Ладно, так что было дальше? А вчера ему позвонили поздно вечером, сказали, что уже все посмотрели, ко всему подготовились, и поэтому завтра маленькие девочки пойдут к Что именно, не помню инспектор Гэлбриду, показалось, что он же встречал такое слово раньше, но забыл его значение. Удаление матки, с мрачной тожительностью ответил ему Мэтт. Бог ты мой, выкрикнув это, инспектор схватившийся за кол. Я тоже подослены этим, так же, как и ты, начал успокаивать его доктор. Даже в 28 лет такая операция уже серьезный шаг, а тут маленький ребенок. Почему они решились на это? Гелбайт согнел в глазах скачу с камейки. Ладно, пьять, успокойся. Мы попытался увезоть собеседника, но на тот не унимался. Скажи мне, почему? Почти театрально воскликнул Галбайд. Но мой сказал мне, что эта штука, не помню точного термина, почти полностью выросла в домет и без полного удаления матки гинеколог не видел другого способа помочь молодой выйти. Взрыв отчаяния сменился унынием. Габать снова опустился на скамейку рядом с Мэттом. И сегодня утром Моесу позвонили, дабы сообщить, что девочка, как бы это сказать, доктор иначе подыскивала: Не тайми меня, пожалуйста, поузал инспектор. В общем, сотрудник больницы Рэндала сказал Моррису, что ее пульс перестал пощупываться. Наступила тишина, нарушаемая только шумным дыханием Мэтта. Гелбрайт почувствовал, что его собственное сердце готово было выбраться груди. «Как звали этого гинеколога, который проводил эту операцию?» – спросил через минуту. В его голове начал складываться план дальнейших действий. «Помню, мой говорил, что это был...» Начал смотреть доктор. «Не имя, приятелями. Нужно имя!» Зарол Габрит мужчина. Э, какой ты горячий!» Мы это от него. Так, он сказал мне, что гинеколог представился ему доктором Бейзвольдом». В следующее мгновение Габрит с скамейки больше из полицейского управления. Мэтт что-то крикнул ему вслед, но ведь в ушах помешал спектра слышать его слова. Оказавшись внутри самого здания, он притормозил и, ни с кем не здороваясь, поднялся на второй этаж в свой кабинет. Там он сел за стол и, передвинув телефон поближе к себе, набрал номер телефона справочной службы. Когда в трубке раздалось алло, я вас слушаю», Габрид, старается голос можно более спокойной интонации, попросил подиктовать ему номер телефона руководства детской больницы Реннелла. Ответ, который он получил, был «Подождите пару минут». Инспектор положил трубку телефона, с аппаратом и начал сказать Когда он наконец положил перед свой лист, ручку из ящика стола в трубке, раздалось «пишите». Придерживая трубку плечом, Габы схватил ручку и под диктовку записал бумагу номер телефона больницы. Поблагодарив человека из справочной службы, он закончил разговор и, пробежав глазами по листку, набрал номер. Трубку сняли почти сразу. «Вы позвонили в детскую больницу Рендова», услышал Габберт мелодичный женский голос. Здрасте, не могли бы вы дать мне домашний адрес доктора Бейзлорда? Мы не разглашаем лишь информацию своих, значит, была девушка, но инспектор ее. Я из полицейского управления Портнанда, сухо сказал. Хорошо, справиться на линии, третий женский голос. Грабайту пришлось подождать несколько минут. Наконец девушка вернулась и начала диктовать ему адрес. Инспектор едва успел схватить ручку. Когда он вывел последнюю букву, женский голос спросил его, что еще, но он просто попрощался и положил трубку. «Что ж, замечательно!» – подумал он. «Вот он, адрес того самого человека, который с своими действиями убил невинного ребёнка!» Гелбрайт, несколько раз перечитав бумажку, сложил ее в четыре раза и положил в тот же команд, где лежал фотографии трёх-шествых людей, представляющих собой семью Йонс. Гелбрайт вышел из здания полицейского управления и взглянул на скамейку, стоявшую под агитационным плакатом. Мэт уже куда-то ушел. Ладно, это не имеет никакого значения, подумал инспектор. На встрече ему ехал в желтый автомобиль с хаксена безумково ведь шахматной доски над дверью. Инспектор остановил такси и, назвав водителю звания улицы и номер дома, откинулся на спинку заднего сиденья. Он начал прикидывать, что доктор Бейсборд, вероятно, все еще находился в больнице, так что была века вероятность того, что ему не удастся сдать того дома. Гэлбойт не был уверен в том, что он на самом деле добивался от этого визита, но он будзведо уверен в том, что ему обязательно нужно пересечь с этим человеком до того, как дело о смерти Дельон спожов Юга попадет в суд, так что нельзя будет еднем. Водитель быстро доставил своего пассажира туда, куда ему было нужен. на радости рыдал таксисту щедро еще и и машина двинулась дальше. Тем временем сам инспектор остановился Яну с пятиэтажным зданием и, упеяв руки в бока, стал смотреть вверх. Девушка из больницы сообщила ему номер квартиры доктора Бейзвода, но он был озабочен проблемой того, как ему до ней добраться, ибо Габ это не было с собой ключей, отмычек или чего-нибудь подобного. Неужели ему придется лезть в окно, как в дешевых шпионских фильмах? Эти размышления были первым на мужчину лет пятидесяти, который, походя рядом с инспектором, случайно задел его плечом. Габбайт, решив, что стоит питать счастье, немедленно обратился к человеку. «Это не вы, случаем, доктор Бейзлор?» – спросил несколько наивным тоном. Стоик остановился и повернулся, как лифт инспектора. инспектору. У него было морщинистое лицо и круглая голова, на которой почти не оставалось волос. Его глаза, заплывшись жиром, смотрели на Гэврида с каким-то ласковым укором. Увидев эти глаза, инспектор внезапно мысленно перенесся на целых 24 года тому назад. Ведь это был тот самый мистер Бейсборд, который часто посещал дом Гэврида и прямо на глазах будущего инспектора сел рядом с камином в гостиной и делился своими историями с хозяевами. Во время этих рассказов отец Грабрита постоянно рассеянно улыбался этому тогда еще 26-летему джентльмену, в время как мать это который иногда сходил к ним из кухни, чтобы узнать, нуж ли чего-нибудь перести, качала головой бормотал что-то не под нос. Инспектор навсегда запомню, как мистер Бейсворт поделился с ними своим случаем, связанным с операцией на мозге голосека. Даже спустя такое количество времени спектр все еще по этого бедняги – Дунка. Суть заключалась в том, что у этого лесоруба, который был весьма пожилого возраста, была диагностирована опухоль головного мозга, ввиду чего его жена решила обратиться к врачам вместо больницы Мистер Бейзворд, который в то время работал там главным хирургом, сразу же взял Дунка на под свою опеку и, держа его в изоляции, долго наблюдал за его состоянием, словно чего-то И в один прекрасный день, когда Довасека окончательно потерял способ мыслить, и в очень очередь благодаря условиям, которых его содержали, мистер Бейсборд затащил Дункана в операционную, где вколов он обезболивающее взялся за дело. Инспектор помню, как Бейсборд подобно рассказывал семье о том, как он для начала придумкнутой панасы Чейпа. а затем разрезал ткань мозга и начал было удалять хрупхоль, но когда оказалось, что пара слава в обной доле, мистер Бейзворт, выражаясь в с вами, понял, что это была капитуляция. Он не сказал тогда, что именно случилось с Дунканом покончать эту операцию, но похороны Долосека, которые состоят в следующий день, доктор, говорили намного больше его собственных слов. Все это время Габрид был уверен, что доктор Бейзов давно умер, и теперь с удивлением смотрел на него живого-здорового и более того, получившего престижную должность в одной из лучших больниц Спортмэнда. Могу я спросить, в связи с чем вы ко мне обратились? Из инспектор инспектора тихим тихим, твердым голосом человека. Вместо ответа Гауэд показал тому свое полицейское удостоверение. Доктор молча кивнул головой и, открыв одну дверь, пропустил полицейского вперед. Поднявшись на пятый этаж, он обратился к инспекции с какой-то странной веселость. Надеюсь, ваш тест описание не слишком засторонен, сказал он. Не волнуйтесь, просто полицейского полиции есть вам несколько голосов», – Успокаивающим тоном ответил ему Гауэльд. Океан ненависти бугли во всем существе, но, будучи спектр полиции, Габбет научусь контролировать его волны. Когда они, наконец, вошли в квартиру, он поезд доктора и сказал: Давайте выпьем чай, спокойно постановки, вы мне ответите, но не успеют говорить. Я поставлю чайник, но вы можете запрос прямо сейчас, услужливо ответил ему призводчик. Инспектор посмотрел на нее очень повнимательнее. Всем своим видом его собеседник выражал нетерпение и скрытое раздражение. Брейсворт явно куда-то спешил. И было очевидно, что неожиданный визит полицейского вовсе не входил в его планы, а был лишь препятствием на пути к какой-то важной цели. «Поторопитесь?» – невольно вылазил Гавета. «В Англию, по делам!» Воследствии слова собеседник промуклыкал, словно святый кот. После этого доктор пошел на кухню. Грабрэд подумал про себя, что я знаю, какие у вас там дела. Убили ребенка и решили немного сбежать вместо вступлений. «Хорошо», — весел сказал инспектор слух. «Я так понимаю, вы только что после операции?» Бассион стараясь не давать вольцовому пылу. «Такое чувство, что выяснен видящий мистер», — донесся из кухни к доктора. Грабрэд заглянул туда. Бейсборд двумя тарелками достал пачку чая с верхней полки буфет. «В самом деле, немножко комплиментов», — подрал доктор инспектор. «Кого оперировали?» «А, пустяки! Так, маленькая незначительная штучка!» Отмахнулся доктор, ставить чайник поточную «Незначительная! Ну, конечно!» – подумал Габет. «Первал жизнь маленькой девочки, которая еще до толку не поздравила жизни». «Чем вы занимались раньше?» Спектр понял, что Брэйзворт не узнал в нем того маленького мальчика взрослого. «Ну, я делал всевозможные операции!» Довольно охотно отвечу в смеси. «В Америке?» – принтилилась Габет. «И в Америке, и в Англии, откуда я, собственно говоря, родом!» – продолжал врач. «Ну хорошо», – сухо ответил инспектор. Чайник постепенно начинал изнагреваться. Зайнув на плиту, доктор направился к буфету. «Вы чай со сладостями пьете или просто так?» – просил он своего гостя. Говорит, хотел было бы согласиться с последней фразой, но вдруг подумал о том, что будет лучше, если Бейзот задержится еще немножко. «Я люблю мармелад», – солгал инспектор. Вот вас не найдется парочка кусочков?» «Хм, я постараюсь выполнить ваш просьбу». На с буфета доктор дачу в нем риться. Стараясь не шакать ногами по скользкую линолему, которому покрыт пол в потере доктора Бейзвода Инспектор, тихо выскорился в коридор и, увидев открытые кабинета, взглянул внутрь. Его внимание сразу же привлек высокий письменный стол, на котором стоял ваза с жёлтыми астрами. Рядом с ней лежали маленькие листки бумаги, списанные чёрными цифрами. На самом верхнем из них были видны пометки, сделанные красным карандашом.